Глава вторая. «Наконец-то я дождался шестерку», — с удовлетворением сказал судья Ди своей первой жене. Он приставил костяшку, домино, к концу замысловато извивающейся змейки. Две других его жены не произнесли ни звука, они сидели потупившись. В сгущающихся сумерках было трудно различить красные пятнышки на костяшках домино — Судья со своими тремя женами расположился на высоком помосте на корме служебной лодки, стоявшей на якоре. Другие суденышки в некотором отдалении растянулись цепью вдоль берега канала. Это был пятый день лунного месяца, день ежегодного праздника Большой Пятерки, во время которого устраиваются состязания лодок драконов. С полудня жители Пуяна потянулись от южных ворот к расставленным на берегу скамьям, возле которых поздно вечером должны были финишировать участники состязаний. Именно здесь судья Ди вручит призы победителям. Судью попросили только наградить лучших, но он всегда с удовольствием принимал участие во всех праздниках жителей веренного ему города а потому предложил свою помощь в проведении состязаний. Поэтому вместе со своей свитой в трех паланкинах он покинул город за час до заката. Они устроились на его большой служебной лодке, стоявшей на якоре. Там же они и пообедали рисом и сладким супом, точно такой же обед подали всем зрителям. После трапезы вся семья села играть в домино, ожидая, когда взойдет луна, и состязания начнутся. Становилось прохладно. Отовсюду слышались песни и смех. Зажглись гирлянды разноцветных фонарей на лодках, и гладкая темная вода засияла веселыми огоньками. Все выглядело как в сказке. Но четверо, сидящие за столом, были так поглощены игрой, что не замечали ничего вокруг. Домино — Любимая игра в семье судьи Ди, и все относились к ней очень серьезно, с азартом борясь за победу. Сейчас игра приближалась к концу, все нервничали. Третья жена выбрала одну костяшку из разложенных перед ней. Она приставила ее к цепи костяшек на столе и сказала двум служанкам, сидящим на корточках около чайной плитки, «Лучше зажечь светильники. Я почти ничего не вижу». «Я пас», — заявил судья Ди. Он с раздражением посмотрел на старого управляющего, который появился на палубе и направился к судье. «Что еще случилось? Вернулся тот загадочный посетитель?» Получасом раньше, когда судья и его жены прервали игру и подошли к перилам ограждения, чтобы полюбоваться пейзажем, на борту лодки появился незнакомец. Но когда управляющий собрался объявить о его визите, мужчина вдруг сказал, что передумал и не хочет беспокоить судью. — Нет, ваша честь, это доктор Пен и господин Ку, — уважительно произнес седобородый управляющий. — Проводи их сюда, — вздохнул судья Ди. Пэн Киа и Ку Юань Лян были ответственны за организацию состязаний. Судья знал их только в лицо, они не принадлежали к числу знатных людей Пуяна, с которыми он регулярно встречался на официальных приемах. Доктор Пэн был известным врачом, владельцем большой аптеки, а господин Ку — богатым собирателем древностей. «Это не займет много времени», — обратился он к женам с ободряющей улыбкой. «В кое-веки собрались поиграть в домино», — пробурчала первая жена, надув губы. Женщины перевернули костяшки домино, встали и ушли за ширму, установленную поперек помоста. Им не разрешалось встречаться с посторонними мужчинами. Судья Ди тоже поднялся, и ответил кивком на низкие поклоны двух вошедших мужчин с очень серьезными лицами. На них была длинная летняя одежда из тонкого белого шелка, на головах — черные кисейные шапочки. — Присаживайтесь, господа, — приветливо сказал судья. — Думаю, вы пришли доложить, что к состязаниям все готово. — Совершенно верно, Ваша честь, — бесстрастным голосом ответил доктор пен «Только что господин Ку и я покинули деревню Мраморный мост. Все девять лодок уже выстроились на старте». «Хорошая команда принимает участие в состязаниях», — спросил судья Ди, и тут же рявкнул на служанку, которая собиралась накрывать стол к чаю. «Не трогай домино». Пока он снова переворачивал костяшки, доктор Пен ответил. «Желающих было больше, чем когда-либо, Ваша честь». По 12 грибцов на каждую лодку были найдены мгновенно. Будет ожесточенная борьба, так как команда второй лодки полностью состоит из грибцов с канала, а они настроены выиграть у команд, составленных из горожан. Господин Ку и я проследили за тем, чтобы участники были накормлены в харчевне у мраморного моста, и теперь они рвутся в бой». «Ваша лодка, доктор Пен, безусловно, фаворит», — скривив губы, заметил Ку Юан-лян. «Моя же не имеет ни малейшего шанса, она слишком тяжела». «Зато она отвечает всем историческим требованиям, господин Ку», — любезно сказал ему судья. «Я слышал, что ваша лодка — точная копия драконов наших предков». Довольная улыбка появилась на живом, симпатичном лице Ку. Он поклонился. «Я принимаю участие в состязаниях только для того, чтобы не забывали древние традиции». Судья Ди кивнул. Он знал, что Ку посвятил свою жизнь изучению старины и был страстным собирателем древностей. Судья напомнил себе, что должен как-нибудь увидеть его собрание картин. Затем он произнес «Рад это слышать, господин Ку». В этот день состязания лодок драконов проводились с незапамятных времен. По всей империи, где только есть вода, река, канал или озеро, устраивались праздники. Их организовывают регулярно, чтобы у людей, занятых тяжким трудом, были просветы в жизни. «Местные жители, — заметил доктор Пен, — верят, что таким образом они ублажают богиню реки, а она, в свою очередь, обеспечит дождями крестьян и уловом рыбаков. Он расправил черные усы, оттеняющие бледность его длинного апатичного лица. — В старину, — вступил в разговор Ку, — этот праздник не был таким уж безоблачным. Как правило, после состязаний лодок драконов, люди убивали молодого человека в храме богини, принося его в жертву. Юношу называли «слуга богини», и вся его семья была довольна, считая это честью. «К счастью, много веков назад наши просвещенные правители отменили подобные жестокие ритуалы», — сказал судья. «Старые обычаи легко не умирают», — медленно произнёс доктор Пен. «Здесь люди до сих пор поклоняются богине реки, несмотря на то, что канал стал основной артерией судоходства и рыболовства. Я помню, как четыре года назад во время состязаний лодка перевернулась и утонул человек, а местные жители восприняли несчастный случай как хорошее знамение. Дескать, осенью будет богатый урожай». Ку тревожно посмотрел на доктора. Он поставил свою чашку, встал и сказал, «С вашего позволения мы сейчас отправимся на трибуну и проверим, всё ли там готово к вручению призов». Доктор Пен тоже поднялся, и, низко поклонившись, они удалились. Три жены судьи Ди быстро вышли из-за ширмы и заняли места за столом. служанки принесли свежий чай. Скоро все четверо снова увлеклись игрой. Медленно поглаживая длинную черную бороду, судья Ди прикидывал свои шансы. Среди последних костяшек у него были тройка и пустышка. Все тройки уже вышли, но должна была остаться дубль-пустышка. Если это так, то он выиграл. Вглядываясь в раскрасневшиеся лица своих жен, он пытался угадать, у кого же из них нужная ему костяшка. Вдруг рядом с лодкой раздался громкий взрыв, а затем затрещали разрывающиеся петарды. «Твой ход!» — нетерпеливо обратился судья ко второй жене, сидящей справа. Жена колебалась, поглаживая свои блестящие гладкие волосы. Потом она положила на стол костяшку, дубль четыре. «Пас!» — разочарованно сказал судья Ди. «Я выиграла!» — взволнованно воскликнула третья жена. Она показала свою последнюю костяшку, четыре-пять. «Поздравляю!» — бросил судья. Потом спросил, «Кто из вас придержал дубль-пустышку? Я ведь только и ждал этого хода». «Не я», — заявила первая жена, открывая оставшиеся костяшки. «Странно», — нахмурившись, — сказал судья Ди. «Одна дубль-пустышка на столе, а другой нет ни у вас, ни на базаре. Куда же она могла деться?» «Может быть, я ее уронила на пол?» — предположила первая жена. Они заглянули под стол, затем стряхнули одежду, но костяшки нигде не было. «Может быть, служанки забыли положить ее в коробку?» — спросила вторая жена. «Непостижимо», — пробормотал судья. «Когда перед началом игры я доставал костяшки из коробки, то пересчитал их. Я всегда так делаю». Послышалось шипение... Затем раздался резкий хлопок, канал осветился разноцветным дождем фейерверка. «Посмотрите!» — воскликнула первая жена, — «как красиво!» Все быстро встали и подошли к борту. Было шумно от взрывающихся петард, которые пускались со всех сторон. Холодный лунный свет серебрил воду. Пришло время лодкам, ожидавшим старта около мраморного моста, ринуться к финишу. Взорвалось несколько одиночных петард, гул голосов усилился. Люди нетерпеливо делали ставки. «Давайте тоже побьемся об заклад», — добродушно предложил судья Ди. «Сегодня каждый житель города, даже самый бедный, ставит на участников состязания несколько монет». Третья жена захлопала в ладоши. «Я поставлю пятьдесят монет на номер три», — заявила она. «Только для того, чтобы показать господину случаю, что я о нем не забыла». «Я поставлю пятьдесят монет на лодку фаворит доктора Пэна», — сказала первая жена. «А я поставлю свои пятьдесят монет на лодку Ку», — усмехнулся судья. «Я верю в торжество традиций». Еще некоторое время они смеялись и шутили, а потом направились пить чай. Вдруг они заметили, что люди в лодках застыли, вытянув шеи и глядя в сторону изгиба канала. Именно оттуда должны были выйти лодки-драконы на финишную прямую. Судья со своими женами опять вернулся к перилам, их тоже охватило волнение. Две лодки типа «Сампан» отделились от остальных. Они направились к середине канала и замерли напротив трибун. Сидящие в сампанах бросили якорь и развернули большие красные флаги. Это были судьи. Издалека послышался грохот барабанов. Пока еще невидимые лодки приближались к изгибу канала. Толпа разразилась разноголосыми криками. Лодка номер девять появилась из-за поворота. На этой лодке было 12 гребцов, сидящих парами. Они энергично взмахивали веслами в такт ударом большого барабана, находящегося в середине корпуса. Высокий широкоплечий мужчина, обнаженный до пояса, яростно бил в него колотушками. Рулевой, изогнувшись, кричал на гребцов, не щадя своих голосовых связок. Белая пена вскипала у задранного носа лодки, вырезанного в форме головы дракона с длинными рогами и выпученными глазами. «Это лодка Пена! Я выиграла!» — закричала первая жена. Но когда появилась корма, вырезанная как хвост дракона, все увидели, что вплотную к ней идет другая лодка. Дракон с раскрытой пастью, украшавший нос этой лодки, казалось, хочет сожрать лодку номер девять. «Это лодка номер два, та, которой управляют лодочники», — заметил судья Ди. «Они стараются изо всех сил». Барабанщик лодки номер два, маленький жилистый человек, иступленно бил в барабан, выкриками подбадривая грибцов. Когда лодки подошли поближе, стало видно, что лодка номер два уже нагнала лодку номер девять. Нос лодки номер два был на уровне кормы номера девять. Звуки барабанов утопали в реве зрителей. Еще четыре лодки появились из-за поворота, но на них никто не обращал внимания. Взоры болельщиков были прикованы к лодкам номер два и номер девять. Мускулистые грибцы лодки номер два работали с непостижимой скоростью, но догнать лодку номер девять не могли. Обе лодки были уже совсем близко, и судья Ди разглядел широкую улыбку на лице барабанщика с лодки номер девять. Судье опустили флаги, чтобы отметить линию финиша. Вдруг высокий барабанщик на лодке номер девять замер. Поднятая правая рука повисла в воздухе. Показалось даже, что он в изумлении уставился на неё, но тут же упал на барабан. Гребцы, сидевшие за ним, потеряли ритм, весла их столкнулись, лодка накренилась и замедлила ход. Лодки номер девять и номер два вместе проплыли под красным флагом Но все-таки лодка номер два была на полкорпуса впереди. «Бедного парня хватил удар», — покачал головой судья Ди. «Не следует много пить перед...» Его голос потонул в оглушающих аплодисментах зрителей. Пока лодки-победительницы двигались к причалу у трибуны, остальные семь лодок пересекли финиш, и каждую из них шумно приветствовали зрители. Снова засверкали фейерверки. Судья увидел большую служебную лодку, направляющуюся к его судну. Повернувшись к женам, он сказал, «За мной послали лодку, чтобы отвезти на церемонию награждения. Управляющий проводит вас домой, а я приеду, как только закончу». Жены поклонились ему, и судья спустился на нижнюю палубу. Пен и Ку ждали его у сходни — Когда судья вошел на борт лодки, то обратился к Пену. — Сожалею, что ваша лодка проиграла, доктор. Надеюсь, что с барабанщиком не случилось ничего серьезного. — Я сейчас же пойду и все узнаю, ваша честь. Он сильный парень, мы быстро поставим его на ноги. Зрелище было удивительное. Ку Юань Лян ничего не сказал, только нервно подергал себя за жиденькие усы. Он было начал что-то говорить, но тут же замолчал. Когда они подошли к причалу, предводитель отряда стражников из шести человек отдал честь судье. Пен и Ку проводили его к скамье для почетных гостей. На возвышении его встретил старшина Хун, давний и преданный его помощник. Он отвел судью в маленькую комнату для переодеваний, отгороженную ширмами. Пока Хун помогал судье надеть официальное облачение из зеленой парчи, тот довольно восклицал. «Это было замечательное зрелище, Хун! Правда, впечатляюще!» Взяв в руки бархатную судейскую шапочку, он спросил. «Надеюсь, в суде ничего не случилось?» «Ничего особенного. Несколько совершенно обычных дел, Ваша честь», — ответил седобородый Хун. Я даже смог отпустить чиновников домой до 6 часов. Они были счастливы, так как успевали посмотреть состязание лодок драконов. «Хорошо. Пока я буду произносить речь, спустись к причалу и узнай, как там дела с этим барабанщиком с девятой лодки». Беднягу хватил удар как раз перед финишем. Судья Ди вышел на помост. Внизу собралось очень много народу, всех участников состязаний выстроили у подножия лестницы. Старший стражник провожал каждого лидера команды на возвышение, где судья Ди говорил ему несколько добрых слов и вручал сверток, упакованный в красную бумагу. В каждом был маленький рисовый пирог и небольшая сумма денег. После награждения судья произнес короткую речь, и пожелал всем присутствующим счастья и благополучия до конца года. Он удалился в комнату для переодеваний, провожаемый шквалом аплодисментов. Старшина Хун ожидал его, он встревоженно сказал «Барабанщик мертв, ваша честь». Судебный лекарь заявил, что его «отравили».